Визуальное восприятие графиков. Здесь речь пойдет об одном очень простом, но весьма важном моменте. Как известно, большую часть решений трейдеры, торгующие на основе технического анализа, принимают, глядя на график. Трейдер может об этом даже не задумываться, но очень многое элементарно зависит от визуального восприятия графика. Обратите внимание на то, каким образом в большинстве торговых терминалов или программных продуктов отображается график цены относительно окна, то есть монитора. Чтобы вместить как можно больший диапазон исторических цен, графики всегда отражаются таким образом, что последняя цена в случае трендовых движений постоянно находится у верхнего или нижнего края окна программы. К примеру, если рынок за рассматриваемый временной период все время падал, то последняя цена будет находиться у самого низа окна. Такое отображение графика является на самом деле не самым удачным с точки зрения визуального восприятия. Последняя цена должна находиться в центре окна. Также должно иметься некоторое пространство между последней ценой и правой границей окна. Традиционное, то есть неправильное отражение графика при нисходящем тренде, к примеру, может вызвать у трейдера иррациональное желание играть в лонг, возможно даже на подсознательном уровне, так как кажется, что в верхней части много пространства и цена находится у минимума. Можно вывести одно очень простое и интересное правило. Если большую часть времени, при правильном отображении графика, цена находилась в верхней половине, то нужно искать точки для входа в шорт. И наоборот, если большую часть времени цена находилась в нижней половине окна, нужно искать точки для входа в лонг. Вполне возможно, что созданная таким образом торговая система не будет уступать сложнейшим алгоритмическим системам. Не все так просто. Важно, относитесь подозрительно к тому, что лежит на поверхности и видно всем. Если на рынке сложилась слишком красивая и очевидная техническая картина, и эту картину с молодцеватостью первооткрывателя отмечает каждый второй участник рынка, особенно дилетанты, это повод насторожиться и верный признак того, что что-то пойдет не так или паттерн сработает очень криво. В феврале 2017 года в индексе доллара DXY сложилась картина, обещавшая превратиться в паттерн голова и плечи. На сайтах сообществ трейдеров многие участники рынка выкладывали графики и спешили поделиться идеей входа в шорт по доллару. Индекс доллара впоследствии действительно пошел вниз, но то, что происходило, Перед этим могло изрядно потрепать нервы трейдеру, рассчитывающему на простое развитие событий. Вначале индекс пробил верхнюю границу канала, то есть линию плечей, и колебался там. Затем спустился, попытался пробить линию шеи, но неудачно, и отскочил. И только потом, спустя где-то полтора месяца, после сложных маневров возле нижней границы канала последовал вниз. Весьма полезно порой наблюдать за тем, что делает и как мыслит большинство, а точнее наивные трейдеры, у которых пока еще недостаточно опыта. Большинство на рынке должно неминуемо проигрывать. Особо ценной находкой здесь могут быть заядлые контртрендовые игроки, которые любят делиться прогнозами, склонны видеть во всем подвох и заговор, хвалятся тонким пониманием рынка, но проявляют стабильность лишь в одном. В том, что проигрывают. Их, как правило, очень волнует, что о них думают окружающие. Без шуток, таких трейдеров можно использовать в качестве антииндикатора. Однажды я обнаружил себя в одинаковой позиции с таким трейдером. Моя позиция была убыточной. Это был лонг по золоту. Случайно я увидел пост этого трейдера, объясняющий, почему золото должно пойти вверх. Это очень насторожило меня, и я решил закрыть позицию. Решение оказалось правильным. В течение нескольких дней золото упало более чем на 5%. В заключении темы технического анализа скажу следующее. Умение прогнозировать направление рынка недостаточно, чтобы зарабатывать на нем деньги. Даже если ваши навыки технического анализа очень сильны, и вы угадываете движение рынка как провидец, это не гарантирует денежного успеха. Многие слишком концентрируются на техническом анализе и думают, что в умении предсказывать дальнейшее направление рынка лежит секрет всех чудес. На деле же с этого путь трейдера только начинается. Здесь я снова хотел бы привести слова лари Вильямса. Одно дело – правильно предсказывать отклонения и повороты рынков. Другое дело – на протяжении долгого времени сколачивать состояние. Таланта самого по себе явно недостаточно, чтобы сделать карьеру в этом бизнесе. Успешная карьера подразумевает, что вы провели не одну или две выигрышные сделки. Каждый может сделать это в любое данное время. Это не карьера, это просто везение. Деловая составляющая спекуляции складывается из последовательного выполнения правильных действий. Не сходить с катушек из-за проигранной сделки или не парить в небесах, потому что у вас случилось два выигрыша подряд. Меня намного больше интересует именно карьера в этом виде искусства, чем результат одной-двух последних сделок. Каждый может вбить в доску гвоздь другой, но дом таким образом не построишь. Чтобы построить дом, нужны не только навыки, но и план, которому вы готовы следовать, и который намерены выполнить до конца. Кроме того, необходима способность работать каждый день, и в дождь, и в зной. Мы думаем, что одно сражение, наша текущая или последняя сделка, это вся война. В результате мы так расстраиваемся или наоборот радуемся, что забываем что торговля — это затяжная война, которая никогда не закончится. Она никогда не заканчивается. Я буду торговать до того дня, когда умру. Это совершенно ясно. А если так, должен ли я беспокоиться из-за результатов моей текущей сделки? Мой боевой план — ввести войну, а не битву.